«Аким!» – протянул заскорузлую ладонь охотник. «Наконец я этих шакалов нашёл. Всю рыбу в округе переглушили. И главное, сами-то столько они не заберут. А рыба на следующий день мрёт и всплывает». «А что, Аким?» – спросил Петрович, разглядывая немного странный, больше похожий на лохмотья наряд бородача. «Промышляешь охотой здесь?» «Промысел, это за деньги. А меня зверьё кормит. Живу я здесь». «Где здесь?» – не понял я. «В лесу, что ли?»